Морковь 100 г, огурцы солёные 100, горошек зелёный 100, майонез 150, маслины 100, помидоры или нарезанный перец 50 г, лук 70 г. Для пряного отвара: петрушка 50 г, лук репчатый 70 г, лавровый лист 2 штуки, перец душистый 3-5 горошин, соль по вкусу. Первое блюдо. Суп картофельный с рыбными фрикадельками. Рыбу помыть, почистить от дегтели, сварить пищевые отходы рыбы, процедить. В кипящий бульон положить нарезанный картофель, довести до кипения. Добавить нарезанные пассированные овощи и варить до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавить пассированную томатную пасту, соль, специи. Рыбные фрикадельки Цели рыбы с кожи и без костей, нарезать на куски, пропустить через мясорубку, затем добавить мелко рубленный лук, яйца, чёрный перец, соль, воду. Всё тщательно размешать. Сформовать шарики массы 15-18 г, припустить в небольшом количестве бульона или воды до готовности и положить в суп при подаче на стол. Картофель 800 г, морковь 100, петрушка корень 30. Лук репчатый, 100, 1 л бульон, 1,2 л, томат паста 10 г, масло растительное 20 г. Для фрикадельек: судак 600 г, лук репчатый 80 г, пол яйца, специи, соль по вкусу. Суп картофельный с рыбой и крупой. Лук мелко нарубить, морковь нарезать кубиками и пассировать. Картофель и петрушку нарезать кубиками. В кипящий бульон или воду положить подготовленную перловую крупу, картофель, посированные овощи и варить до готовности. За 5-10 минут до окончания варки положить соль, специи. Рыбу сварить отдельно и положить в тарелку перед подачей. Картофель 900 г, вода 1,2 л, крупа перловая 80 г, морковь 100, петрушка корень 30. Лук репчатый 100 г, масло растительное 20 г, судак 400 г, соль, специи по вкусу. Уха из налима. Налима снять кожу, отделить печень, после чего рыбу тщательно промыть, а затем нарезать на куски, залить водой, заложить рук, петрушку и сварить уху. Печень сварить отдельно. под солёной водой. Подавать уху с куском рыбы и печенью. Отдельно подать ломтик лимона и мелко нарезанную зелень. Налим 400 г, печень налима 90 г, вода 1,2 л, лук репчатый 100 г, петрушка корень 100, морковь 50, лимон четверть штуки, перец горошком, зелень, соль по вкусу. Уха ростовская. Рыбу почистить, помыть и разделать на филе. Из рыбных отходов, костей, плавников, голов их в восточной части сварить бульон. В процеженный бульон положить картофель, лук, петрушку, нарезанные дольками, и варить в течение 20-25 минут. За 10-15 минут до окончания варки в кипящий бульон положить куски филе судака, а через несколько минут помидоры и специи. По окончании варки в уху добавить сливочное масло. Бульон 1,2 л, судак филе 400 г, картофель 550 г, петрушка 20 г, лук репчатый 50 г, помидоры 100 г, масло сливочное 40 г, лавровый лист, перец, зелень и соль по вкусу. Уха домашняя. Уху можно приготовить из любой свежей рыбы. Рыбу помыть, почистить, располоставать, удалить кости. Из пищевых отходов и костей приготовить бульон. В горячую воду положить целую луковицу, морковь, петрушку, сельдерей, зелень букетом. Соль, лавровый лист, несколько горошин перца и варить 10-15 минут. Затем положить куски рыбы и продолжать варить при медленном кипении 15-20 минут. Когда уха будет готова, удалить лавровый лист. ветки петрушки и сельдерея локовицу